Первое. Обратимся к себе. Мы — гипербореи. Мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гипербореям, — так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера льда смерти наша жизнь, наше счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? Неужели современный человек? Я не знаю, куда деваться. Я все, что не знает, куда деваться, вздыхает современный человек. Этой современностью болели мы. Мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных да и нет. Это терпимость. «Ларжер» — сердце, которое все извиняет, потому что все понимает, действует на нас, как Сирокко. «Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы, мы не щадили ни себя, ни других» но мы долго не знали, куда нам направить нашу смелость. Мы были мрачны, нас называли фаталистами, нашим фатумом была полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молнии и дел, мы оставались вдали от счастья немощных. От смирения, грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас, мы не имели пути, формула нашего счастья — одно «да», одно «нет», одна прямая линия, одна цель.